ордена Аргуса. Пусть изображение ордена было несуразное, кривое и выцвешее, но это явно было оно. Скрипнувшие половицы сработали звуковым оповещением. Привыкшие к яркому свету глаза сощурились в полумраке первого этажа трактира, который освещала одинокая лампочка. «Добро пожаловать!» — окинул меня хмурым взглядом мужик в потертой рубашке. Стоял он за непримечательной деревянной стойкой, которая когда-то давно была барной. Пустые полки и отсутствие столиков вокруг намекали, что в этом месте давно не подают еду. «Кабак на два проволка дальше», — без какой-либо приветливости в голосе сказал хозяин. Похоже, видок после недавней потасовки у меня был совсем скверный. «Мне бы переночевать», — пояснил я и скинул с плеча рюкзак, показывая, что уходить не собираюсь. Хм. — окинул меня оценивающим взглядом хозяин. «Три сотни!» — вынес он вердикт и кивнул в сторону. Туда, где вместо столиков в трактире были набросаны на пол матрасы, половина из которых была занята спящими людьми. Три сотни за грязный матрас, плесневелые стены и витающий вокруг аромат бомжей. С тем же успехом можно поспать на улице. — А нормальный номер с кровати есть? — без особой надежды спросил я. «Две тысячи», — тут же ответил немногословный хозяин. Торговаться про щелыга явно был не намерен. Понял, что я не местный, и место получше просто не потяну. Собственно, он был прав. Найденный в рюкзаке пять тысячных купюр — вот и весь мой бюджет. Не густо, конечно, но лучше, чем ничего. Понимая, что хозяин с нищим бродягой разговаривать не будет, я читал две тысячных купюры и положил на стойку. Прошел его, удивился, но вида не подал. Стоило хозяину трактира понять, что у меня есть деньги, как в его презрительном взгляде появилась нотка интереса. «Интересная эмблема на вывеске», — тут же воспользовался я моментом. «Что она означает?» «Не знаю. Когда я родился, она уже была...» Открывая старую книгу, ответил хозяин. «Ваши документы...» «Боюсь, я их потерял Хм, вновь нахмурился он и захлопнул книгу. «Тогда четыре тысячи». Я чуть слюной не подавился от откровенной наглости. Но, к счастью для Прошелыги, отдохнуть на кровати я хотел куда больше, чем убивать. «Горячая вода есть?» Вообще душевой на втором этаже», — тут же кивнул хозяин. «Идет», — согласился я, и обменял четыре тысячных купюры на ключ. «Номер одиннадцать», — дежурно ответил явно повеселевший Прошелыга. «И все же эта эмблема кажется мне такой знакомой», покручивая ключ в руке, невзначай сказал я. «Это какой-то аристократический род?» «Нет, мы обычная семья простолюдинов». Получив деньги, охотнее пошел на контакт хозяин. Заведение переходило из поколения в поколение, оставляя свой первозданный вид и вывеску. «Может, когда-то эмблема что-то и значила, но сейчас это просто каракули. Мой отец хотел их закрасить». «Но дед его тогда чуть не убил за это». «Чуть не убил за каракули?» — усмехнулся я, закидывая рюкзак на спину. «Сказал, что если ее стереть, то духи предков проклянут нас и покарают», — пожал плечами бармен. «Старый он был. Баразм, наверное». «Мудрый у тебя был дед», — улыбнулся я. «Не, отец был прав. Я закрашу это убожество в тот же день, как появятся деньги», — с брезгливостью в голосе вздохнул хозяин и поспешно удалился. Странный какой. Даже имени своего не назвал. С таким сервисом неудивительно, что его бизнес почти загнулся. Из этого короткого разговора я понял, что ордена больше не существует. По крайней мере, в том виде, в котором я его знал. Хотя часть служителей, похоже, сумела эвакуироваться из Аргуса. Что же до меня, то ночлег я нашел, Но проблему голодного желудка это не решило. Поэтому я принял горячий душ, побрился, скинул барахло в номер и, посвежевшись, спустился. Черная рваная мантия сильно выделялась, поэтому я скрыл ее от посторонних глаз, плотно обмотав ею правую руку и надев поверх рубашку. Оставлять в номере свою единственную ценность желания не было. «Горячий душ — это настоящий кайф», — довольно протянул я, спустившись с лестницы. Особенно после года скитаний. В той мертвой пустыне за возможность помыться я был готов отдать гораздо больше, чем четыре мятых бумажки, называемых деньгами. В прошлой жизни деньги не представляли для меня особой ценности, потому что с ними у паладинов никогда не было проблем. В ордене больше всего ценилась личная сила, и оплачивалась она так, что хватило бы на сотню жизней. «Рад, что вам понравилось!» Чуть приветливее, чем обычно ответил хозяин трактира. Да и выглядел он теперь опрятнее. Галстук бабочку нацепил и даже бейдж с именем. «Слушай, Семен», — навалился я на стойку, — «ты знаешь, где в этом городишке ошиваются благородные?» «Благородные?» — очень удивился хозяин. «А вам зачем?» А вам зачем От чего то испуганно отстранился он. «Да так, поболтать», — отмахнулся я. «Князья же в этот город заезжают». «Князья?» — еще сильнее охренел Семен. Бывает, но... но...» — надавил я взглядом. «Это опасная информация!» — наконец взял себя в руки хозяин трактира. Вон, и меркантильный блеск в глаза пришил и вернулся. И не бесплатная, — понял я, и с тоской посмотрел на последнюю тысячную купюру в руках. «Нет, это найду, а информацию я уж как-нибудь по старинке раздобуду». «Но хотя бы где пожрать нормально сказать можешь?» — сочурился я. «У тебя же ни крошки в заведении нет». «И да, нужно место большое и людное». «Советую взять еду в придорожных ларьках на Пятой улице», — сознанием дела ответил Семен. «В крупные заведения без документов вас не запустят, а в те, что без охраны, приезжим лучше не соваться». «Пожалуй, я рискну», — проигнорировал я совет. «Какое из тех, что без охраны самое популярное...» «Откин гвоздь в южном тупике за церкви. «Супер! Спасибо, Сёма!» — подмигнул я и вышел на улицу. Приятная прохлада летнего вечера обдула лицом. Благодать. Для полного счастья осталось набить живот, поспать, да вытрясти из какого-нибудь благородного пьяницы, как мир докатился до жизни такой. А там мысли о том, как жить дальше, придут сами собой. Как говорил старик Акс, ни одно толковое решение не приходит в голову на голодный желудок. Семён нервно ходил по подсобке и никак не мог успокоиться. С того момента, как в его заведение зашел странный незнакомец, прошло чуть больше часа. Выглядел он как типичный нищий бродяга, за которого Семён его и принял. Но быстро оказалось, что это не так. Что у незнакомца было мало денег, Семен понял сразу. А вот то, что тот не стал торговаться, его удивило. Да, за две тысячи имперских монет он бы не смог найти себе ночлег в городе. Но как же легко незнакомец согласился отдать четыре тысячи. Семён чуть язык сам себе не прикусил, когда из жадности так задрал цену. Но незнакомец согласился. Ещё и в душ сам полез, глупец. Вещей у него было мало, но за такого молодого раба в рассвете сил Семён всерьёз рассчитывал получить от имперцев тысяч двадцать, не меньше. Но вот то, что произошло дальше, обещало куда более радужные перспективы. «Митяй!» — вскрикнул заведенный Семён, как только гудки в трубке сменились на вздох его приятеля. «Для тебя старший сержант Метей! со смешком в голосе напомнили ему. Ну чего хотел?» «Я думал, мы уже все обсудили по твоему заказу». «Обстоятельства изменились», — взяв волю в кулак, буркнул Семен. «Цена тоже». «Не наглей, братуха», — построжал старший сержант. «Мы ведь можем и вообще тебе ничего не платить. Много ты протянешь на доходах со своей халупы». «Да ты не понял», — обиженно хмыкнул Семен. «Но он не просто беглес, а одаренный». «Хм, ты ж сказал, глаза обычные». «Глаза-то да» но на него не подействовала усыпляющая вода. Он принимал душ 30 минут и хоть бы хны. «Может, ты забыл включить артефакт?» «Ты меня за и не держи!» — сорвался голос у Семёна. «Не первый год работаем. А еще на него не сработал парализатор, встроенный в стойку. Тот облокотился на него и даже не поморщился». «Занятно. Одаренный беглец без колонового амулета и документов. Откуда он, говоришь?» «Не знаю». Он не сказал. Но в городе я его раньше никогда не видел. А еще он задает странные вопросы. Хорошо, я подготовлю оперативную группу. Он сейчас у себя. Нет, ушел Вудкин гость. Да че ж ты его отпустил? Его ж там грохнут. А если сбежит? Не сбежит. Он ночью платил и вещи в номере оставил. Я проверил. Ладно, утром будем у тебя. Если все так складно, как ты говоришь то дальше ты будешь вести дела уже со старшим мятяем. Залетный стихийник, без документов, весьма ценный раб. «Хотник!» — хохотнул старший сержант в собственной шутке. «Заодно артефакт в твоей холопе заменим. Слезами, обиверны даже стихийных водников должна класть сон только так». «Заряд под выдохся, наверное», — согласился Семен. «Но он вообще бодряком убежал». Даже радовался и был в два раза энергичнее, чем до душа. «Пусть, пусть порадуется свою последнюю свободную в жизни ночь!» Засмеялся Митяй и, попрощавшись, повесил трубку. А Семен продолжал радостно нарезать круги по подсобке. Его сердце так и норовило выпрыгнуть из груди. Ведь утро он собирался встретить богатым. Эх, в мое время в каждой гостинице империи, даже самой захудалой, было включено питание, а здесь было включено только название другого места, куда можно пойти поесть. До этого его пришлось выспрашивать самому. Этот мир точно катится к чертям. Неспешно шагая по оживленной центральной улице, я осмотрелся по сторонам и видел, что практически у каждого заведения действительно стоят вооруженные охранники и что-то требуют у входящих. Хоть в этом не соврал этот алчный трактирщик. Свернув с центральной улицы и пройдя еще с десяток минут, я оказался на пороге симпатичного белого здания. Длинные затемненные окна, раздвижные двери из стихийного металла, мерцающие разноцветными огнями вывеска. В общем, выглядело заведение куда лучше, чем трактир про щелыги семена Охраны на входе не наблюдалось, поэтому я смело зашел внутрь. Стоило мне переступить порог, как меня накрыл гул толпы. Внутри оказалось достаточно простенько, но со вкусом. Минимум мебели, максимум свободного пространства, которое вмещало в себя больше сотни разношерстных людей. Местечко явно пользовалось популярностью. Приметив свободное место у барной стойки, я направился сразу к нему. Идеальная точка обзора на местный контингент. Мои глаза скользили по присутствующим, выискивая нужную цель. К моему сожалению, одаренных стихийников тут практически не было, да и благородных я не заметил. Наверное, аристократы действительно предпочитают проводить время в иных, более уединенных местах. Тут же, сплошь и рядом, угадывались местные криминальные авторитеты. И не такие, как трио встреченных мной гопников, а шишки покрупнее. Цепкий слух улавливал ключевые слова, пытаясь нащупать вокруг интересный разговор. Но сколько бы я ни прислушивался, слышал только банальный треп «Секс, бабки, монстры, убийства». Ничего нового не совсем не то, что мне было нужно. Я уж подумал, что зря выбрал это место, как в проходе появилась она. Высокая, молодая аристократка с пронзительным взглядом пылающих стихийной энергией глаз. От ее появления у присутствующих мурашки пробежали по телу, а на лбу выступил пот. Но буквально все старались не подавать вида и вести себя так, словно ее тут и не было. Лишь молодой официант по долгу службы подскочил к благородной гости и повел ее за собой. Незнакомка была одета в свободные свитеры, и джинсы, но каждое ее движение приковывало взгляд. Да и видок сзади действительно был хорош. Грациозно, словно дикая кошка, Она проследовала в самый угол заведения, заняв там зарезервированный столик у окна. Не отводя взгляда от незнакомки, я поднял руку, подзывая бармена. «Добро пожаловать в Уткин гвоздь, господин!» — предельно вежливо поздоровался работник. «Вот уж у кого стоило поучиться про Шилыги Семену. Все же сервис в этом мире не вымер окончательно. И никаких вопросов про документы, никакого осуждения или алчности в глазах. Лишь приветливость и искреннее желание помочь. «Салют. Два пива, будь добр». «Лучше забудьте», — проследив мой взгляд, дал совет бармен, но заказ выполнять начал. «Почему?» — повернулся я. «Она сидит одна и лучше всех подходит для того, ради чего я здесь». «Сомневаюсь, господин. Разве что ваша цель — это попытка досрочно покинуть наш мир?» — ничуть не стушевался бармен. «Ха!» — улыбнулся я. «Вот еще. Я же только вернулся!» Шутку бармен не оценил и просто пожал плечами. «С вас тысяча импов», — сказал он, поставив два пива на стойку передо мной. «Тысяча, да», — вздохнул я и протянул последнюю купюру. Все же нормально поесть мне сегодня не судьба. Правда, в рюкзаке в номере немного осталось от сухпайка. Никогда не думал, что для меня когда-нибудь станет проблемой отсутствия денег. Надо будет завтра подумать о заработке». «А то это не дело, когда мне едва хватает средств угостить даму». «Хотя...» — оценив мою реакцию, подал голос бармен. «Если вы осмелитесь предложить той даме заказанный вами напиток, то я оплачу не только их, но и все, что вы вдвоем закажете после». Работник старался говорить спокойно, но его голос слегка дрогнул, а уголки губ дернулись. «Он серьезно решил взять меня на слабой за скуки?» «Что ж...» Хочешь зрелища, я только за. Тем более я подошел бы и без подначек, заскучавшего в течение смены бармена. «Идет», — кивнул я, взял две кружки пива и направился прямиком к угловому столику. Истинный паладин никогда не убегает от опасностей, в каком бы обличии они перед ним не предстали. Глава пятая Шёл я по тому же самому пути, который недавно преодолела пышногрудая аристократка. Однако на меня окружающие пялятся и перешептутся не постеснялись. Кто-то открыто начал делать ставки на мою жизнь, а одна восточная делегация со второго этажа в панике поспешила на выход. Странные какие. В мое время простолюдины тоже побаивались благородных, но не настолько же. «Дама позволит присесть?» — спросил я, оказавшись у столика и поймав оценивающий взгляд. После чего спокойно сел напротив и сделал глоток. «Светло-имперское не стало хуже за семь сотен лет. Благодать!» разве дама дала разрешение?» — послышался наигранно недовольный голос. «Разумеется», — кивнул я и улыбнулся, — своим взглядом. «Вам показалось», — едва удалось ей скрыть улыбку. «Я так не думаю», — придвинул я аристократке кружку. «Если вы считаете, что меня можно купить за пиво, то вы либо глупец, либо безумец», — тряхнув густой копной волос, высказалась дама. «Пиво — это просто знак вежливости», — пожалуй плечами. «Не пить же мне за столом в одиночку. Если вы желаете что-то другое, то скажите». «Сомневаюсь, что вы способны дать мне то, чего я желаю». Скептически осмотрела на меня. «Ну да, до сильнейшего одаренного империи с девятизначным счетом в банке ордена я сейчас не тянул». «Да что там?» «Я им сейчас и не являлся. Но статус и деньги — это дело наживное. Знания и умения ведь никуда не делись, как и желание получать лучшее». «Не стоит судить людей только по обертке», осуждающий покачал ее головой и сделал еще глоток. Хм. «А разве вы не так поступили, когда решили ко мне подойти?» Игриво сверкнула глазами молодая аристократка. Похоже, ей было весело. Она считала происходящее забавной игрой, которую она может прервать в любой момент, наивно. «Вовсе нет?» «Не поймите меня неправильно, ваша обёртка восхитительна. Но я решил подойти не из-за того, что снаружи, а из-за того, что сокрыто внутри», не отводя взгляда от пылающих нефритовых глаз, проговорил я. Я пришел сюда с определенной целью, и вы для нее подходите лучших прочих. Вынужден признать, из всех присутствующих только вы способны дать именно то, что мне нужно». «А вы самоуверены для самоубийцы?» — усмехнулась девушка и отпила предложенное ей пиво. Лица бармена я не видел, но звук разбившегося стекла позади намекал, что он заметил. «Можете звать меня Маркус?» — представился я с легким наклоном головы. «Благодарю за пиво, Маркус, но боюсь запоминать ваше имя меня совершенно ни к чему», — улыбнулась легким оскалом аристократка и перевела взгляд куда-то мне за спину. И в этот момент рядом со мной возникла высокая фигура. Я сидел спиной к выходу, а потому не сразу заметил, как рядом оказался еще один благородный одаренный. Крупный Верзила в полном боевом доспехе из стихийного металла был явно недоволен происходящим. Даже сквозь целую прорву стихийной энергии его доспеха я чувствовал клокочущую внутреннюю ярость. «Простите, что заставил вас ждать, принцесса?» Раболепно проговорил ходячий доспех и перевел свои гневные зенки на меня. «А ты пошел прочь!» «Как грубо!» — возмутился я, отодвигая от пышущего жаром доспеха свое холодное пиво. «Вообще-то мы с дамой еще не договорили». «Я сказал, свалил отсюда! На!» С глубокими выдохами зарычал доспех и опустил тяжелую руку мне на плечо. Только вот закончить скрежетать зубами свою рваную фразу он не успел. Его металлическая перчатка со скрипучим треском начала осыпаться в прах, и он в ужасе отдернул руку. «Ах ты ж ублюдок!» — заорал он, потеряв контроль, и потянулся к мечу на поясе. «Альберт, прекрати!» — раздался командный женский голос, и ходячий доспех неохотно убрал руку от меча. Добротно надо признать меча из настоящей стихийной стали. Толковые кузнецы за семьсот лет не перевелись в нашем мире. это радует. «А ты не так прост, как кажешься», — совсем иным взглядом одарила меня аристократка. «Маркус. Первый раз слышу такое странное имя. На фамилию?» «Просто Маркус». «И раз уж мы перешли на «ты», может, назовешь мне свое?» — спокойно продолжил я нашу милую беседу. Разве что скрипучий звук рядом немного отвлекал. Какая нервная жестянка. «Ох, так ты действительно не знаешь, кто я такая?» Подалась вперед девушка. «Как интересно. И откуда ты только такой взялся?» «Севера», — решил не отходить я от легенды. «Севера», — посмаковала мой ответ аристократка и жестом повелела своему ручному доспеху оставить нас наедине и принести чего-нибудь на стол. «Ну, принцесса, выполняй!» «Есть!» — понуро ответил доспех и побрел к стойке бара. Надо признать, для такой большой консервной банки двигался он практически бесшумно. Шутки шутками, а в бою эта штука кое-что да умеет. Все присутствующие криминальные авторитеты вместе взятые не смогли бы его даже поцарапать. От самой аристократки исходил стихийный отклик в два, а то и три раза мощнее. «Неплохо». В мое время именно такие одаренные и защищали покой простых людей. Почему же сейчас на стене лишь сброд с псевдостихийным вооружением? «Я Виктория из рода Луговских, наследная принцесса клана природы», с чувством подавленного торжества в голосе пропела девушка, ожидая бурную реакцию. Но я и бровью не повел, что принцессу явно задело. Хотя я действительно не ожидал в первый же день встретить прямого потомка одного из десяти стихийных князей. Тех самых, что стояли за моим заточением в ловушку. «Очень приятно», — ровным голосом ответил я. «И что же привело принцессу в такое место? Хоть я в городе и новичок, но даже мне известно, что есть места куда более подходящие для столь высокородных особ. Здесь вкусное пиво», — улыбнулась Виктория и сделала глоток. И в этот момент на стол принесли приборы и два изысканно украшенных подноса с ароматными закусками. А еще тут лучшее в городе мясо. Особенно ягненок в медовом соусе. Как принесут, обязательно попробуй». «Благодарю, но вынужден отказаться». Игнорируя болезненную скованность в животе, ответил я. «Очень зря. Такой деликатес можно попробовать только здесь. Его поймали специально для меня, как и большинство остальных блюд». Подмигнула принцесса, закидывая в себя мини брускету с икрой. «Боюсь, моя гордость не позволит мне допустить, чтобы дама платила за меня на ужине», — вежливо кивнул я. «Как старомодно. А разве тот молоденький бармен не обязался платить наш счет? сверкнула хитрыми глазками Виктория. «У тебя отменный слух», — впечатлился я. «Наполагаю, этому бедолаги года не хватит, чтобы расплатиться за блюдо из ингредиентов, пойманных за стеной. Не хочу, чтобы из-за меня его на утро повесили за долги». «Старомодный...» «Великодушный, да еще и внимательный», — широко улыбнулась принцесса. «Невероятный набор для простолюдина». «Тогда давай так, Маркус. Твоя гордость ведь не пострадает, если мы совершим обмен». «Обмен чем?» — заинтересованно поднял я бровь. Информации. Ведь именно за ней ты пришел сюда с парой грошей в кармане», — уверенно констатировала Виктория, обманчиво невинно хлопая глазками. «А ты не только красива, но еще и умна», — подметил я. Страшное сочетание. Не зря все присутствующие здесь тебя опасаются. Ох, Маркус, меня опасается вовсе не за ум, отмахнулась Виктория, демонстративно поправив мерцающий нефритом серги из стихийного металла. Слабого одаренного такие бы убили за пару часов, а принцессу иномирная энергия только усиливает. И очень зря, многое упускают, проигнорировал демонстрацию я. Так что же могло заинтересовать молодую, благородную особу в таком, как я?» «То, что скрыто под твоей рубашкой», — вызывающе улыбнулась принцесса. «Вот как?» — подался я чуть вперед. «Теперь ты пытаешься меня купить?» «Звучит, конечно, заманчиво», — облизнула губки Виктория. «Но я имею в виду иномирную ткань на твоей правой руке». «Она не продается, отстранился я, сдерживая внутреннюю улыбку. Наживку принцесса заглотила. Теперь даже если я молча встану и уйду, она не оставит меня в покое. Так уж устроены избалованные аристократы, привыкшие получать все, чего захотят. «Разумеется, не продается», — с показательным грустным вздохом проворковала принцесса. «Да и у меня при себе не найдется достойной суммы для такой покупки. Артефакт, способный без воли владельца разорвать активную защиту стихии металла за одну секунду, поистине бесценен. Для честного обмена мне будет вполне достаточно ответов на мои вопросы. Где ты его нашел? «Снял с одного человека внутри портала». «Принял я правила игры». «И где тот человек сейчас?» Не смогла сдержать свое любопытство Виктория. Мертв, равнодушно ответил я. «Это проблема?» «Нет, что ты...» Как от пустяка отмахнулась принцесса. «Внутри порталов действует древнейшее право сильного. Не мне его оспаривать». А какой стихии заряжен артефакт, опасный? Это я заметила, закусив губу, ответила Виктория, и перешла на тяжелую артиллерию. Принцесса якобы невзначай наклонилась вперед, открывая вид на свою немаленькую грудь, которая была тесно под свитером. Медленно положила свою ладонь поверх моей руки. Ее дыхание участилось, в нефритовых глазках играли чертенята. Казалось, весь мир вокруг замер в этот момент. Не встретив сопротивления, принцесса повела своими нежными пальчиками выше, к моему запястью, туда, где торчал кончик ткани от перетянутой на моей правой руке мантии. «Не советую», — улыбнулся я, — но руку отдергивать не стал. До этого полная непоколебимой уверенности Виктория вздрогнула. В ее игривый взгляд вкрались искорки сомнения. Принцесса пробыла в нерешительности пару мгновений, но инстинкт самосохранения в итоге возобладал над любопытством, и Виктория убрала руку, после чего отстранилась. И в этот самый момент у входа в заведение раздался какой-то шум. Ничуть не сомневаясь, что его источником был психанувший ходячий доспех, я повел взгляд назад. Металлический здоровяк действительно двигался в нашу сторону, только вот шум издавал не он, а извивающийся в его железной хватке худощавый парнишка. «Привет, гроза долин!» Приветствие намахнул я мальцу. «Я? Ты? Что?» — округлил глазёнки мой недавний знакомец. «Вы знакомы?» — удивилась принцесса. «Немного», — вздохнул я, окинув парнишку сочувствующим взглядом. На его лице читалась целая вереница эмоций от праведного гнева до панического ужаса. Да и здоровяк в стихийном доспехе, что стоял за его спиной и перекрывал путь к отступлению, добавлял масло в огонь. Но Мартын смог совладать с собой и открыть рот. «Это нечестно! Вы обещали! Вы солгали!» Обвинительно закричал он прямо в лицо принцессе и перевел свой бегающий взгляд на меня. «И мне плевать, что змея убил ты! Это был мой меч! Значит, и его станки тоже принадлежат мне!» Эх, лучше бы он молчал. Виктория молча выслушала обвинение и медленно поднялась со своего места. Ее лицо выглядело невозмутимо спокойным. Но катившая всех грубая волна стихийной энергии ясно показывала ее настроение. Мартин сразу замолк и осунулся. Его руки напряженно сжимали кепку, а глаза боялись подниматься наверх. Хочешь сказать? Ты попытался продать мне чужую добычу? холодно спросила Виктория. «Но ведь мне, принцессе клана природы, продать чужое и сделать соучастницей преступления? Опорочить мой род? «Ты за кого меня принимаешь? За торгашей с чёрного рынка?» С каждым словом, голос принцессы становился все более угрожающим. Бедолага Мартын весь сжался, готовый провалиться под землю от страха. Ну ведь это был мой...» — робко выдавил у себя парнишка, но его оборвал удар железного доспеха в живот. «Убери его с глаз моих!» — брезгливо махнула рукой Виктория, и её подручный схватил Мартына за шкирку и потащил к выходу аристократ ведь всегда держит свое слово! Вы обещали! Обещали!» — отчаянно лепетал парнишка, пока его голос не смолк за закрывшейся дверью. Виктория же поправила волосы, села на свое место и вернула задумчивый взгляд на меня. «От имени клана природы прошу прощения за данный инцидент», — вежливо склонила голову у принцесса. «Если бы ты сразу сказал, что добыча принадлежит тебе, то я бы, разумеется, вела дела с тобой». Если честно, я понятия не имею, о какой добыче ты говоришь, пожалуй, плечами. О глубинном каменном змеи, которого ты убил. Или тот мальчик и в этом солгал? Не солгал. Змея убил я. Однако я был вынужден оставить его труп в лесу. А я не считаю оставленное позади своей добычей. Считай как хочешь, Маркус. Но согласно законам империи, в первые 24 часа только ты имеешь право распоряжаться информацией о местонахождении останков. Вот как. Надо будет заняться изучением этих самых законов. В мое время ничего подобного не было, ведь всем известно, что касалось добычи из порталов, распоряжался исключительно Орден. «Раз так, то я с радостью тебе ее продам и готов дать хорошую скидку», — подмигнул я. мартин сам, того не осознавая, добавил Виктории чувство вины, чем немного облегчил мой план. «Надо будет сказать ему спасибо» хотя принцесса и так бы уже не сорвалась с моего крючка. «Скидку?» — игриво усмехнулась Виктория. «Чем заслужила такую честь?» «Приятной компании, скрасившей мою скуку», — улыбнулся я. И в этот момент на стол принесли большую партию блюд, среди которых был хвалёный портальный ягнёнок в медовом соусе. Дальнейшая беседа протекала в том же русле. Виктория флиртовала, отчаянно пытаясь сохранить мой интерес на своей персоне. Доспех молча злился, сидя чуть в стороне, а я от души наслаждался первым днем своего отпуска. Информацию о местонахождении останков я охотно обменял на части изысканных мясных блюд, которые не только утолили мой голод, но и оказались на удивление вкусными. Зачищая бесчисленные порталы, я довольно часто ел иномерное мясо, но с местными поварами мои навыки полевой готовки не шли ни в какое сравнение. Вкус ягненка был настолько божественный, что от него легко можно было получить зависимость. Но раз с делами мы покончили», — учтиво улыбнулся я, поднимаясь с кресла, — «а я, пожалуй, пойду, пока твой нервный металлический спутник окончательно не психанул. Обидно будет терять такое чудное место». «Да как ты смеешь!» — соскочил доспех, но в очередной раз за этот вечер был приструнен одним лишь взглядом нефритовых глаз. «Как дрессированная собачка, ей-богу!» «Интересно, он злопамятный песик? А то выследит меня по запаху до трактира. Хорони его потом». «Ты прав, Маркус», — грустно вздохнула Виктория и поднялась на ноги. «Обстановка здесь действительно нервная. Однако мы покончили еще не со всеми делами. Ты дал ответы не на все мои вопросы». С показательной обидой в голосе пропела принцесса, поправляя мне воротник рубашки. «А еще не получил то, зачем чем пришел». «Твоя правда», — выдержал я кокетливый взгляд принцессы. «Я посчитал это затруднительным в данной обстановке». «Тогда давай ее сменим», — тут же ухватилась за предоставленную ей возможность Виктория. «Встретимся наедине. Только ты и я обменяемся информацией». «Не вижу причин отказываться», — легко согласился я. Вызывающе улыбнувшись, принцесса ловко выудила из декольте крошечный нефритовый камешек и опустила мне в передний карман на рубашке. «Полночь от Гранд Хэлл, номер 707», шепнула она мне на ухо и, не оборачиваясь, устремилась к выходу. А следом за Викторией, не забыв кинуть на меня дежурный злобный взгляд, направилась и её верная собачонка. Игнорируя витающие вокруг шепотки и охреневшие взгляды десятков незнакомых лиц, я вытянул камешек из кармана и задумчиво покрутил его в руках. Осколок великого источника я узнал без труда. Глава шестая. Немногим позже отель Гранд Хелл номер семьсот семь. Госпожа. «Вы явно выжили из ума, раз решили позвать к себе этого простолюдина!» — гневно выкрикнул Альберт, едва сдерживаясь, чтобы не разломать все вокруг. «Подбирай тон, когда разговариваешь со своей принцессой!» — попеняла ему Виктория. «И не сломай тут ничего! Ко мне скоро придет гость!» Альберт Чугунский был одним из сильнейших боевых ратников клана «Металла». Но его рот был слишком далек от правления в клановой иерархии, Поэтому он и стал личным телохранителем принцессы союзного клана природы. Молодая и крайне талантливая девица благоволила его малоизвестному роду, а в недалеком будущем имела все шансы возглавить и весь клан природы. Поэтому Альберт охотно согласился служить и защищать Викторию. О том, что при этом ему приходилось докладывать наверх обо всех ее действиях, Альберт старался не думать. Интриги и политика его интересовали мало. Раз князь сказал, что так нужно для блага клана, Альберт и не думал перечить. Все, о чем он думал, так это о безопасности, вверенной ему в защиту Виктории. И от того, что этой ночью его драгоценной принцессы коснется рука простолюдина, он впадал в настоящую ярость. Ведь он прекрасно знал, скольких благородных мужчин отвергла молодая принцесса за последние пять лет. И его, в том числе. «Зачем ты вообще зашел в мой номер?» На миг прекратив перетряхивать комод с одеждой, возмутилась Виктория. В этот момент в ее правой руке были зажаты красные кружевные трусики, а в левой полупрозрачный зеленый лифчик. На миг принцесса задумалась спросить совета, но быстро передумала, в очередной раз пожалев, что ее телохранитель не девушка. «Как зачем? Защищать вашу честь?» подобрался по струнке Альберт, стараясь не смотреть на гору нижнего белья, разбросанного вокруг принцессы. «И отговорить от свершения глупостей!» «Не тебе давать оценку моим поступкам», фыркнула Виктория и продолжила поиски идеального наряда. «Но мне потом о них докладывать вашему отцу и лидеру своего клана», внутренне негодовал Альберт, но вслух сказал другое. «Зачем вы вообще назначили эту встречу, госпожа?» «Да еще и отдали в руки простолюдина клановый осколок. А что, если он просто сбежит с ним?» «Не сбежит», — уверенно заявила Виктория. «А что до причины? Ответ на нее сейчас красуется на твоей руке». Альберт стыдливо опустил взгляд на зияющую дыру в его идеальной стихийной броне, которую он до сих пор не мог залатать. Отчего злость на нищеброда в выскочку накатила с новой силой. «Это была случайность!» Убрав руки за спину, прорычал Альберт. «Вот именно поэтому, Альбертик, при всей твоей силе ты лишь телохранитель принцессы из чужого клана», укоризненно хмыкнула Виктория. «Это был артефакт и, вполне возможно, реликвия падшего ордена». «Не может быть», — ничуть не обиделся на слова принцессы Альберт. «Реликвии ордена не находили уже сотню лет». «А он нашел, жестким тоном заметила принцесса. «И я хочу знать, где». Такой ответ ненадолго погасил ревность Альберта. Если был хоть малейший шанс того, что это реликвия, то его никак нельзя было упускать. Но почему проверять это нужно именно так? Почему бы просто не поймать этого простолюдина на улице и пытками не вызнать все, что им нужно? Несмотря на то, что Альберт являлся телохранителем принцессы уже пять лет, понять ход ее мыслей он не мог до сих пор. «Хорошо.» «Но на всякий случай я буду в соседнем номере», — выставил свое условие Альберт. Еще чего удумал извращенец», — возмутилась Виктория, швырнув своего телохранителя туфлю. Каблок со звоном отскочил от золотого шлема стихийного доспеха, который Альберт, по древним обычаем клана, никогда не снимал перед другими людьми. «Он может тебя обнаружить, и тогда не придет. «Простолюдин-то», — скептически хмыкнул Альберт. «Простолюдин, который способен управлять реликвией», напомнила принцесса. «Хорошо», — неохотно согласился Альберт. «И что мне прикажете делать?» «Начать подготовку к вылазке за стену. Выезжаем на рассвете. Мне нужны те останки. Понял?» «Хотите, чтобы я покинул отель и оставил вас одну?» «Ты сам сказал, что он простолюдин», — пожала плечами Виктория и подняла свой пылающий, дикой нефритовой энергией взгляд. «Или ты считаешь, что я с ним не справлюсь?» Одним из главных достоинств Альберта как телохранителя была его понятливость. Вот и сейчас в глазах принцессы он увидел ту грань терпения, за которую переступать не стоит, и сдался. «Как прикажете», — поклонился Берзила и поспешил покинуть номер. «Фух», — выдохнула принцесса, когда дверь, наконец, захлопнулась. Найти неуловимого каменного змея в первый же день приезда на передовую было неслыханным везением. Ведь именно ради него Виктория сюда и прибыла в тайне от всех. Разумеется, ее отец знал, где она находится, но из-за съезда князей не мог проконтролировать все ее действия полностью. Этот съезд был единственным шансом для принцессы исполнить задуманное. Уже через три дня передовые клановые отряды вернутся в Форт Хелл, и план девушки станет невозможным. Сейчас же за ней присматривает только Альберт, которому ума не хватит раскрыть ее план. План, для которого ей был просто необходим глубинный каменный змей. По словам этого странного простолюдина, останки не имели повреждений. Невероятная удача, о которой еще вчера Виктория могла только мечтать. Однако, перебирая гардероб, принцесса никак не могла понять, почему же она не торопится на вылазку. Почему не мчиться за драгоценными останками прямо сейчас? Только ли из-за реликвии? Ведь шанс на то, что это она, действительно мал. Или же все дело в нем? Проникла опасная мысль в разум Виктории, но она хлестка ударила себя по щекам, отгоняя ее прочь. Нет. Мужчины никогда не были вершиной ее интересов. Благополучие рода всегда было и будет на первом месте. Реликвия, да. Убежденно пробормотала принцесса. «Точно. все дело только в ней». Взяв себя в руки и определившись с одеждой, Виктория побежала принимать душ. До полуночи оставалось чуть больше получаса. Все чудесатие и чудесатие», процитировал я одну из любимых присказок старика Акса. Крошечный нефритовый камешек подпрыгивал у меня в руке, словно монетка. Этот незамысловатый жест удивительным образом отпугивал от меня многочисленных прохожих. Странную реакцию окружающих насколок я заметил еще в ресторане. Увидев его в моей руке, все мгновения ока стали любезными, милыми, приветливыми и напуганными. А на проспорившего мне парнишку-бармена вовсе смотреть было больно. Правда, как только он услышал, что при оплате нашего счета он может ограничиться лишь первыми двумя кружками пива, то он воспрял духом и взорвался благодарностями. Всучил мне обратно мою тысячу и пообещал, что в их заведении за мной пожизненно будет зарезервирован лучший столик. Приятно. Еда там потрясающая. Признаться, я бы эту тысячу бедолаги простил, если бы не дальнейшие планы. Все же... Совсем пустыми карманами я чувствовал себя некомфортно. Да и за язык его никто не тянул брать, меня на слабо. Что же касалось самого осколка, в его появления в клановых руках у меня было немного. Собственно, две. Орден Аргуса либо сам скрыл ядро великого источника и раздал осколки князьям, когда потеря башни стала неминуемой. Либо же князья отобрали осколки силой. Учитывая тот факт, что о существовании Ордена ничего не известно даже в трактире с его эмблемой, силовой вариант наиболее вероятен. Что ж, в текущих обстоятельствах это даже неплохо, ведь осколок — это, по сути, тот же великий источник, только в миниатюре. Он способен накапливать в себе иномерную энергию и адаптировать ее для возможности использования человеком. Если таких штук в руках человечества сохранилось много, то потеря башни не настолько критична, как я думал. Этот конкретный осколок был под завязку набит стихийной энергией природы, отчего имел яркий нефритовый цвет. Энергия циркулировала внутри него без единой потери, делая из него крайне мощный генератор стихийных частиц. Достичь такой стабильной гармонии и четкости от иномерной энергии было очень тяжелой задачей. За обработкой осколка стоял настоящий мастер, не уступающий магистром ордена. И мне бы очень хотелось с ним встретиться. Помимо идеальной эффективности, неизвестный мастер смог вшить внутрь осколка защитный механизм, который активирует принудительный выброс при попытке выкачать энергию силой. При желании я бы мог обойти эту защиту, но не хотелось портить такую тонкую работу. Да и стихия природы мне чужая. Слишком много энергии уйдёт впустую, а расточительным я никогда не был. Старик Акс довольно быстро научил ценить каждую кроху и иномирной энергии, взятой под контроль человечеством. «Маркус!» — вырвал меня из доздумчивости знакомый голос. «Здорово, кап!» — улыбнулся я, ловко закинув осколок в нагрудный карман. «Ты правда, ты!» — обрадовался Седовласый и хлопнул меня по плечу. «Да, как видишь, не сдох еще. — кивнул я. — Слушай, а ты очень кстати. Ты ведь знаешь, где отель Гранд Хелл? — Знаю, конечно, — сощурился Седовласый. — А ты не думал остановиться в местечке попроще? — О, ты не так понял, — усмехнулся я. — Мне только даму навестить. Просто ткни на карте точку, будь добр. С этими словами я раскрыл перед воякой смятый листок, полученный от гопников. Другого способа ориентироваться по городу у меня не было. — Ах, ну если даму... Ехидно хмыкнул Фёдор и пальцем указал нужное мне строение. Находилось оно в самом сердце центральной улицы города, в десяти минутах от трактира. «Слушай, Маркус, а где ты взял эту карту?» — озадаченно спросил Кэп. «Да так, нашел. А что?» «Да то, что на ней указано логово Беса!» «Беса?» — не понял я. «Не Беса, а Беса!» — поправил Кэп. «Броня Евгений Сергеевич, народе без сильный одаренный, бывший ратник клана земли, ныне промышляющий и нелегальной торговлей. Для ходов за стену проделывает своим даром тайные проходы, нарушая целостность кольца стен. Заочно приговорен к смертной казни в империи. За информацию о нем назначена хорошая награда, а эта карта, судя по чернилам, нарисована сегодня, подтвердил я». Но померять с голоду, теперь тебе точно не грозит», — с доброй, слегка завистливой улыбкой покачал головой Федор. «А это очень кстати», — заметил я. «А то, похоже, я подсел на местную кухню». «А ты с кем воевать-то собрался на ночь, глядя?» Видок у Федора был куда более боевой, чем во время вылазки за стену. Три ствола, полные подсумки расходников, кинжал на голени, зазубренный меч за спиной, даже связку гранат на пояс нацепил. И, судя по стихийному фону, не самых простых. «Да это так», — смутился Седовласый, — «для самообороны». «От кого? От танкового взвода?» — усмехнулся я. «Не бери в голову, Маркус, нам не впервой», — вздохнул Федор. «Да и обойдется, скорее всего. Посидим недельку в бункере, байки потравим, водочки попьём. Мартына бы только найти, запропастился опять где-то чертяка» видел я твоего мартына кивнул я в водкином гвозде вот же ж, сердито сплюнулся до власый нашел время отдыхать ты не понял кэп не отдыхал там твой внук сочувствующе покачал я головой и кратко рассказал ему что произошло в ресторане легкая досада в глазах федора сменилась обеспокоенностью а потом и самым настоящим ужасом так сильно переживать и второй раз посидеть недолго но вот зачем он «Переждали бы, нашли бы деньги!» — сокрушался Федор, едва сдерживая подкатывающие глазам слезы. «Я же запретил этому столопу даже думать сегодня о продаже. А он...» «Не доглядел я, Маркус. Прости, старика!» «Да я не держу зла, кап. Пусть бы и продал он эти координаты. Это всего лишь деньги. К тому же вы там тоже были. Имеете право». «Вообще-то не имеем. Законы нарушены». «Он же к самой принцессе пошел, дурачина!» «С другими бы можно было замять, но с ней...» Совсем осунулся Федор и поднял полное отчаяние взгляд на меня. «И уже убьют. По моей вине». «По твоей?» «Да. Он ведь из-за нас с Мишей балда это сделал. Мы вернулись из вылазки без добычи, да еще и с повреждённой машиной. Долг на нас повесили, в общем. Миша порывался транспорт продать... Но Мартын как психанул. Кричал, что без колес нам путь за стену заказан. Прав он был, конечно. Но долг нужно было возвращать. Вот и хотели мы посидеть в безопасном месте, покумекать, что к чему. Но вот Мартын...» Не сдержался и решил закрыть долг сам, вздохнул я. «Возомнил себя взрослым», — понуро кивнул Федор. «Слушай, Кэп, а награда за этого твоего без... А, большая?» «Зависит от того, кому сможешь продать. Лучше будет», — начал бубнить Федор, но прервался, как только ощутил листок бумаги на своих руках. «Покрыть долг хватит?» — спросил я, глядя в его ошалевшие глаза. «Вполне. Я знаю надежных ребят, платят меньше имперцев, зато сразу...» Не веря своим глазам, сглотнул ком в горле Федор. «Вот и славно. Бери, вам нужнее». «Я не возьму бесплатно». Возмутился Кэп, взяв в руки остатки гордости. Так это обмен, улыбнулся я и осмотрел амуницию в На твою связку гранат. На кой тебе гранаты? опешил Федор. Да так, сервис мне в одном месте не понравился. Сервис, говоришь. Ты же понимаешь, что тот взрывной мощи хватит полквартала обрушить. Не переживай. Я знаю, как с ними обращаться. Так что, по рукам? Раз обмен. Тогда ладно. Радостно пожал мою руку Федор. И спасибо тебе. Я этого никогда не забуду, Маркус. Без денег с продажи я вычту стоимость гранат и разницу тебе отдам. Обязательно отдам, даю слово. Чтобы его выполнить, придется больше не влипать в неприятности и выжить, старик, пригрозил я, пряча связку гранат под рубаху. Выживать-то я умею, опять взгрустнул Федор. Ну да. Покрытие долго бедового внука уже не спасет. Эх, молодость. Немного напоминает меня семилетку и старика Акса, только заботу мой наставник проявлял через жестокость, да и ошибок я таких не допускал. А то и года бы в Аргусе не прожил. Но сам факт отношений Мартына и Федора вызывал в груди теплое чувство ностальгии. А для меня это дорогого стоило. Ты за Мартына не переживай. Дела с принцессой я еще не закрыл. Замолвлю, словечко. Правда? заблестели надежды глаза Седовласова. «Даю слово», — улыбнулся я и бросил взгляд на часы у Фёдора на руке. Время поджимало. Поэтому, распрощавшись с растрогавшимся до слез воякой, я ускорил шаг и уже через пять минут добрался до двухэтажной деревянной халупы с вывеской «Трактир». После светлого и просторного ресторана она выглядела еще более унылой, чем раньше. «С возвращением!» — приветливо выкрикнул откуда-то из подсобки Семён. Мельной голос подсказывал, что прошли Прошилыга вовсю что-то празднует. Хоть бы попытался скрыть в своём голосе радость от того, что я вернулся живым. «До обеда не беспокоить. Я неделю не спал. Если кто зайдет, убью Показательно зевая, бросил я предупреждение и направился к лестнице. «И лучше бы пьяному Прошилыге меня нормально расслышать. Боже, надеюсь, он не настоящий потомок служителей Ордена» а нагуленный на стороне бастарт. Минуя лестницу, я забрёл свой номер и первым делом плотно его запер. Тщательный осмотр показал, что опасных активных артефактов внутри нет. Лишь простенькая звуковая сигнализация была установлена на окне. Стихийной энергии в ней была самая малость, поэтому я вскрыл ее за 5 секунд простым поглощением. Ещё и запас пополнил на одну единицу. Не особо много. Но все равно приятно. Установка прощального подарка заняла 10 минут, после чего я собрал свои пожитки, выбрался через окно и направился в сторону отеля. Во всей этой ситуации жалел я только об одном — выспаться у меня сегодня точно не получится. Глава седьмая «Прошу прощения, молодой человек, в данный момент свободных номеров нет», защебетал прилизанный консьерж, едва завидев меня на пороге просторного холла отеля. «Я в гости», — перебил я напрягшегося из-за моего внешнего вида работника и продемонстрировал нефритовый осколок в руке. Снисходительная улыбка тут же сменилась уважительной, а десяток одаренных, что уже было начали меня окружать, потянулись обратно на свои места. Охранялось это местечко как самый настоящий замок. Пока добирался до ресепшена, пришлось показывать свой пропуск трижды. На внешних воротах, перед главным входом и вот сейчас. Даже КПП у стен не могло похвастаться столькими уровнями защиты. Да и штатные охранники этого отеля были не в пример более сильными одаренными, чем имперские вояки. Странные в этом городе, конечно, приоритеты, но сейчас меня это мало касалось. «Присмотри за вещами». «Я ненадолго», — бежливым тоном попросил я и бросил в руки консьержа свой рюкзак. «Разумеется, господин», — кивнул работник отеля, ловко передав мои вещи в руки подскочившего носильщика. «Сможете забрать на ресепшене в любое время? Что-нибудь еще требуется?» «Нет, благодарю», — кивнул я и направился к лифту. Приставать ко мне никто не осмелился. Более того, даже смотреть в мою сторону все присутствующие на первом этаже сотрудники отеля побоялись. Интересно, за кого они меня приняли? Мудрёный и десятком стихийных артефактов лифт намертво закрыл створки, но стоял на месте и игнорировал мои нажатия на кнопки, чем вызвал легкое недоумение. В мое время даже в башне Аргуса система лифтов работала на обычном земном электричестве без использования дефицитной стихийной энергии. Кнопка этажа, стоп, вызов оператора, и ничего лишнего. Здесь же пошли настолько дальше, что панель для семиэтажного здания состояла из сотни разнообразных кнопок. А еще я всем телом ощущал снизу холод бездонной ямы, явно подготовленной для непрошлых гостей. да то есть и тебе надо пропуск показывать», вздохнул я, поднося осколок к приборной панели. «Допуск одобрен», — раздался женский голос, и лифт начал движение. Как я понял, Гранд Хелл принадлежит одному из кланов Большой Десятки. И это лучший отель в городе, где останавливаются только высокородные одаренные. И зачем так заморачиваться защитой тех, кто сам должен являться главной защитой человечества? Глупость какая-то. Седьмой этаж оказался безлюдным. Широкие светлые проходы, красная ковровая дорожка, картины на стенах и ни одной живой души в коридорах. Осмотри. По старой привычке скомандовал я, выпустив из ладони темный сгусток. Энергия тьмы обратилась в два десятка черных ящерок, которые тут же расползлись по теням. Эти крошки были совершенно безобидны, но их главное преимущество заключалось в незаметности. Обнаружить их стихийным сканированием было крайне трудно, а невооружённым глазом попросту невозможно. Они не оставляли стихийных следов, и не проявлялись в этом мире материально, являясь идеальными скрытными разведчиками замкнутых пространств. Уже через 15 секунд я обладал полной информацией обо всем этаже. К моему удивлению, помимо принцессы, на нем никого из людей не было. Даже свою жестяную собачку Виктория куда-то отослала. Передумала меня убивать, или же понадеялась на напичканные по всему этажу защитные конструкты? Гадать смысла не было. Я просто постучал в дверь номера 707. «Не заперто», — раздался женский голос, и я толкнул дверь. В нос тут же ударил приятный запах луговых цветов и свежих фруктов. Игнорируя незамысловатые попытки залезть мне в разум, я прошел в полумрак комнаты и увидел ее. Сложив стройные ножки друг на друга, на огромной кровати сидела Виктория. Из одежды на ней было лишь ночное, полупрозрачное платье, которое практически ничего не скрывало. «Нравится», — двусмысленно поинтересовалась принцесса, покручивая на кончике пальца стихийные воздушные потоки. «Могу изменить по запросу. Какой аромат предпочитаешь? Роза, шиповник, липа, табак?» «Предпочитаю естественность», — невозмутимо ответил я. «Вот как. Хорошо», — лукава улыбнулась Виктория, грациозно поднялась с кровати и распахнула окна. Осенняя прохлада шквальным потоком ветра ворвалась в номер, развивая распущенные тёмно-нефритовые волосы принцессы. Виктория постояла так пару секунд, а потом развернулась с абсолютным спокойствием на лице. Принцесса однозначно поняла, что ее попытка влезть мне в голову провалилась, но сохранила лицо и не подала виду. «Молодец, девочка!» В интригах аристократы всегда были хороши. «Кажется, скоро будет гроза», — кивнул я на темные тучи за окном. Лицо-то она удержала, но у сильных одаренных есть много иных способов выхода эмоций. Тяжело контролировать их все. «О!» — показательно удивилась Виктория. «Так ты разбираешься в стихии природы?» «Немного», — невинно улыбнулся я и кинул девушке нефритовый осколок. «Возвращаю». «Удивлена, что ты его не украл» отозвалась принцесса, закрепляя камешек на изысканном амулете, что висел у нее на груди. Камень внутри амулета с оснасткой в виде клановых рун был раз в десять крупнее того, что я вернул. И, как я сразу заметил, тоже являлся осколком из великого источника. Только исходящая от него аура сильно отличалась, словно была живой.